Я обернулся под утро и прижал к себе сонную Сашку. Она удивлённо вскинулась, заморгала, но тут же повисла у меня на шее. Как ты? Отлично, выдохнул хрипло ей в шею. Захотелось её до удурения, но кто же мне позволит? Саша хоть и уложила меня сразу на диване, но совсем не той целью, с какой хотелось бы семейка докторов. Руслан, надо швов обработать. Полежи я сейчас. День не так не обещал быть приятным, так ещё и Саша тут даже. Я только поморщился, когда она обрабатывала остатки раны. Впечатляет. Вчера выглядела так ужасно. Я надеюсь, что тебе впечатлит то, что немного левее, оскалился я. Сашка как-то странно на меня глянула, не оценив мою пошлую шутку, что я насторожился. Что такое? На меня, кажется, не подействовала таблетка. Какая, нахмурился я. Ну, после первой ночи с тобой я выпила, и она смущённо заправила прядь за ухо. Контрацептив. Уверена? Может, к врачу? Надо, да. Утро стало зябким. Я всматривался в лицо Саши, она продолжала перевязку, отказываясь отвечать на моё внимание. Саш, позвал я. Что такое? Неожиданно Я не знаю, что делать. Так уж и не знаешь. Посмотри на меня. Она послушно подняла взгляд. Руслан, мы, скорее всего, беременны. И беспокоишься возможностью выбора, который я предоставлю? Беспокоишься, что не могу стать хорошим врачом для детей, начала сосредоточенно она. Если, ну, если мы заведём ребёнка сейчас, и что специализацию придётся отложить? И что Он будет оборачиваться в волчонка. Сашка прикрыла глаза, я сцапал её и утащил себе на грудь. Да, мой ребёнок будет обращаться в волчонка, это точно. Но ты говорила, что любишь меня. А я ведь большой серый волк. Ты это теперь знаешь? Знаю, прошептала она и шмыгнула носом. Я понимаю, что для тебя всё очень быстро. Вот что мне ей сказать? Наверное, что будет важно про неё, а не про меня. Саша не может исполнить все мои желания разом. Для неё всё слишком быстро, а я хотел её больше всего на свете. Решай так, как бы хотелось тебе. Не говори, что для тебя это не просто, Руслан. Ты на таблетку не особенно был согласен. У меня всё проще. Есть женщина, которую хочешь, и есть всё, что у тебя с ней может быть: жизнь, дети. Но мы разные, Сашка. Я это знаю и принимаю. Я не хочу, чтобы ты становилась несчастной рядом со мной. Делаю несчастным тебя? Саша, ты делаешь меня счастливым без условий. Смотрю, пациент стабилен. Послышалось от двери. Простите за беспокойство, дети, но надо делать капельницу. Александр Васильевич прошел в комнату и принес медикаменты. Саша помогла ему устроить мини-терапию, а сама выскользнула посмотреть, как там мишка. Видел, она рада была сбежать от меня, и это расстроило. Мы котов только что кормили. Посмотри на веранде, крикнул ей отец и перевёл взгляд на меня. У меня тут под окнами твои с полуночи обретаются. Я не пустил, сказал, что ты спишь. Я даже не подумал об Алексе вчера, не до того было. Александр Васильевич, но посетителям-то можно уже. У них было чем заняться. Они там с нашими оперативниками разбирались, как я понял. Но пущу, конечно. Спасибо. Я, кстати, вас хотел за бронежилет поблагодарить и за оружие, и вообще за всё. На здоровье, Руслан. Надеюсь, только что это не твои обычные будни под полями бегать. Нет, что вы? На полном серьёзе возражал я. Я уважаемый бизнесмен в основном. Понятно. Мы каким-то образом сохранили ещё серьёзные выражения лиц, но он усмехнулся первым. Ладно, лежи, пойду за твоими. Да куда ж я денусь? усмехнулся я. Но стоило ему выйти, прислушался, пытаясь понять, где Саша. Её утреннее признание поставило нервы на дыбы. Я так хотел, чтобы она дала шанс ребёнку и не мог представить, что она откажется его рожать. Мы не допускаем такого обычно. Не в нашей природе позволять самкам свободу подобного выбора. Зверь внутри рвал и метал. И аргументы у него были железные. На жизнь волчонка для него очень важна. Но выбор Саши мы будем уважать, иначе последствия могут быть ещё более тяжкими. Саши в доме не было. А желание во всём теперь искать её согласий, следить за каждым вздохом и взглядом было сложно преодолимым. Когда Алекс вошёл в комнату, я еле заставил себя сосредоточиться на его физиономии. Он оглядел меня и крепко выругался. "Вот же тварь", процадил, присаживаясь на кресло рядом. "Как ты? В порядке? Познакомился с моим тестем". Суровый мужик. Уважительно кивнул Алекс. Пока он нас не пускал, я узнал про него многое. Делать все равно ночью было нечего. Он был ведущим хирургом в области пятнадцать лет. Надо же было тебе его дочь именно встретить. Я только усмехнулся. Действительно, совпадение. По делу все уладил. Не весело доложил он. Четко ты Пандорва, аккурат в голову. Он думал, что у меня пушки нет, потому что поверить в то, что я запал на дочку ведущего хирурга с военным арсеналом в гараже, никто бы не смог. Ну, тое знакомство с родителями прошло на высшем уровне. Это точно, улыбнулся я. Спасибо, Алекс. Не за что. Но как же мы с тобой этого не предугадали, Руслан Сергеевич, покачал он досадно головой. Кто ж знал? Ладно, а с Сашей у вас как? Она, кажется, беременна. Неожиданно даже для себя выдал я. Подумалось, что у меня ведь и нет никого, кому можно просто повыть в жилетку. Да и не было такой потребности раньше, но и проблемы такой у меня раньше не было. Выбор на самом деле не казался лёгким. Что ты несчастный такой? Она не хочет. Кажется, да, не хочет. Осторожно признал, прислушиваясь к себе. Я боюсь потерять контроль, Алекс. Ты уже боялся с Мишей, но опасения твои не подтвердились, как я понимаю. И правда. Росты слишком много ответственности на себя взваливаешь. Отпусти все, пусть будет, как будет. Ты не обязан быть для всех правильным и надежным. Саша к тебе не по этому тянется. А почему еще? искренне удивился я. Я старался быть для нее другим, и она поверила снова. Да и время, и она узнает тебя лучше. Люди не живут так быстро, как мы, ты же знаешь. И нужно многое осознать и принять. Это нормально. Да, пожалуй. Пожал я плечами с сомнением. Понимаешь, обернуться человеком для нас кажется самым простым, но это не так. У тебя масса достоинств, ради которых не грех смириться с твоей волчьей ипостасью по выходным. Я прыснул. Считаешь? Ты недооцениваешь себя и не видишь, что тебя уже ценят гораздо больше, чем ты хочешь. Тогда я не поверил, но Алекс оказался прав.